А вот кому сбитень, сбитень. Ткани персианские, русские, голландские, немецкие. Валенки, а вот валенки, серые, дешевые, белые, торчатые, На любую ножку выкидывай ракошку. Аким шел через торг, почти не оглядываясь. Новые замоскворецкие торговые ряды построенные на средства московской гостевой тысячи, и открытые токма в прошлом году шумели и бурлили. Москва разрасталась. Со всех сторон огромной страны сюда тянулся предприимчивый торговый и ремесленный люд, создавая шум, гам и толчею и стараясь ухватить свою копейку. По сравнению с тем, что он помнил с детства, Город сильно изменился. Скородом, тогда застроенный не слишком плотно, так что кое-где люди еще держали обширные огороды, теперь представлял собой огромный лабиринт узких кривых улочек. Почти исчезла стрелецкая злобода, а ремесленные и торговые, наоборот, разрослись. В его родном белом городе почти совершенно не осталось деревянных томов. Только лабазы, конюшни и заборы все еще оставались деревянными. Но зато все крыши теперь были крыты почти исключительно черепицей, а не соломой либо дранкой, как то было обыкновенно в его давно ушедшем детстве. Да в Скородоме те дворы что побогаче, примыкавшие к стенной улице, тянувшиеся вокруг стены белого города. Также сверкали нарядной черепицы. И там тоже кое-где уже выселись каменные палаты. «Шубы, шубы овчинные, полушепки каракулевые!» Аким обогнул немного выступавшую из ровного ряда лавку. Некоторые купцы таким образом расширяли свои лавки, прихватывая часть общего пространства и остановился, любуясь открывшейся панорамой. Впереди, перекидываясь с одной стороны Москвы реки до другой, семью каменными арками красовался первый московский каменный мост. Вернее, арки еще только возводились. По две ближние к берегам с каждой стороны уже были возведены, и сейчас рабочие разбирали, ажурные деревянные подпоры, на кои укладывались камни. А вот три центральных, самых широких пролета, еще строились. На двух дело дошло уже до выведения арки, а в проеме самого высокого, центрального, еще возводили подпору. Прежде чем ее собирать, пришлось почти две недели намораживать лед, ибо существовала опасность того, что тот может не выдержать самую тяжелую конструкцию. Мост возводил Карло Дамьери, итальянский архитектор. Впрочем, на самом деле всеми работами заведовал старый знакомец Акима, Прокопий Полежаев, царев Диакий и мастер каменного устроения. За прошедшее время в России появилась Несколько тысяч умелых зодчих каменного устроения. И приглашение итальянца на сие работы было вызвано скорее давней традицией тем, что каменных мостов, да еще таких больших, на Руси давно не строили. И потому решили проявить опаску и пригласить иноземца, кои таковые мосты уже строил а Прокопия и еще трех мастеров дали ему в помощь, дабы те все досконально изучили. Потому как через год, когда договор с итальянцами истечет, Московская дума планировала затеять постройку еще трех мостов и поручить их уже тем трем русским зодчим, кои, но ходили под итальянцем. Домьери, в принципе, был бы не прочь и сам, заняться этими тремя мостами. Но уж больно дорого он обходился, и договор с ним решили не продлевать. Впрочем, как стало известно, итальянец все одно не прогадал. Его уже дождался договор с думой другого государева города Ярославля, кое ждала, когда архитектор закончит этот мост, дабы оценить его прочность, удобство и красоту а потом и затеять таковой у себя. А что? Война с Польшей завершилась полной победой. Введенное на ее время большое военное тягло с этого года было полностью отменено. Так что деньги в кошельках не только Москвы, но и иных государевых городов должны были появиться очень быстро. А Москва, Иван, и при этом гли умудрилось затеть большое каменное строительство аким покачал головой и двинулся вниз на лед куда вел наезженный санный путь пока мест мост не был построен народ переправлялся на тот берег реки по старинке впрочем можно было ожидать что несмотря на все удобство обеспечиваемое мостом Ибо строился он широким, дабы и на проезжей части могли свободно разойтись две большие армейские повозки, кои и ныне частенько использовались и купцами, да и те части, что были устроены по обе стороны от проезжей для пешего проходу, были по ширине в местях не менее, чем проезжие. По зиме этот путь сохранится» ибо московская городская дума собиралась устроить по обеим сторонам моста будки для сбора пошлины за проезд по нему повозок и конного. ну а пока иного пути просто и не было Загоди, народ баловство идет через за малый час забава у нас погляди народ честной ты на мяч да на ручной Аким пристроился. Перед самым съездом на лед стоял зазывало. А рядом с ним перекидывались продолговатым, будто кабачок, мечом двое дюжих молодцов, одетых в разноцветные фуфайки. Аким усмехнулся. «Эван, как оно! И здесь, а! Уже вручные мячи играют!» Сьи забавы государь велел вести лет двадцать тому назад в царевой школе. Всего их было четыре, и именовались они ножным мечом, ручным мечом, летающим и еще конным, испоганским. Затем, когда государь затеял военную реформу, поля для всех сих игрищ были устроены и в военных городках. Ну, а Ноне, как видно, уже и в народе начало приживаться. Эван, как ловко мяч-то перекидывает. Знамо дело, не первый раз его руки взяли. И в этот момент Аким почувствовал, как чьи-то пальчики ловко потянулись за цепочку его часов. С тех пор, как на вооружение русской армии стали поступать новые пистоли, с ударным кремниевым замком. Многие из мастеров государевых мастерских, кои были заняты на производстве замков колесцовых, остались без работы. Акиму, который лично обучил многих из них, было перед ним шибко стыдно. Он даже взялся помогать самым обремененным семьей деньгами, тратя на сие часть своего жалования. Но государь прознал ойсом, Вызвал его к себе и отругал, говоря, что мастер Ди должен своим трудом жить, а не чужой подачкой. И что он, Аким, своим этим некстатным вспомоществованием мастеров токма губит, потому как отучает от того, что человек должен зарабатывать, и приучает к иждевению а потом велел идти с глаз и водолой но не прочь, а в приказ большой казны, где получить суду и немедленно учинить большую часовую мануфактуру, что Аким, выскочив от государя, как ошпаренный, и сделал. Так что теперь часы его мануфактуры продавались не только в России, но и еще в десятке стран, принося государеву розмыслу Солидный доход. А изготовленные им по государеву заказу специальные пушкарские часы, в коих можно было не только часы и минуты, но и даже самые мелкие секунды отсчитывать, так вообще везде именовались русскими, хотя они делались теперь уже не токмо в России. Так и говорилось, русские часы английского, бо-швейцарского производства. И всем было ясно, что у сих часов непременно есть специальная стрелка, что мелкие секунды считают. «Ай, дяденька, пусти!» Но Аким, ухвативший воришку за локоть, только сильнее сжал пойманную руку и подтянул к себе мальца, попытавшегося разжиться часами. «Пустеть, значит...» Усмехнулся государев розмысл. «А кто ко мне в карман полез?» Мачуган прекратил вырываться и, сурово насупившись, пригрозил. «Пустеть, дядя, а то хуже будет!» «Хуже!» — удивился Аким. «А это как же? Поколотишь меня, что ли?» «Я-то нет!» С угрозой в голосе пообещал мачуган. А вот и мои саботажники! Таким удивленно покачал головой. — Эван, как? Значит, новая ватага на Москве появилась? За последние двадцать лет Москва, как и, впрочем, вся страна, планомерно и неуклонно очищалась от воров и разбойников. Закладываемым на Урале рудникам и шахтам постоянно требовались люди, так что в Атаге столичных и придорожных татей старательно вылавливались, и мались в железо и скорым маршем отправлялись на Урал. Отчего в Москве и других крупных городах, а также на дорогах и водных путях, с каждым годом становилось все спокойнее и спокойнее. Так и Москва, например, уже лет десять как успела забыть о рогатках, коими на ночь перегораживались улицы и вооруженные стражи, ходившие между ними.